с христианами преодоление неловкости первых секунд проблема не представляла. Мишка тоже осенил себя крестным знаменем и и громко начал предначинательную молитву: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молит в р а д и й дружно подхватили артельщики, при чистой твоей матери и всех святых помилуй нас, амин. ь Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Последний раз перекрестившись, сучок торопливо натянул шапку. Мишка отнесся к этому с пониманием. Повязка на р а с с е ч е н н о м мухе, пересекая лысину, сохранившую ещё следы ссадин от столкновения с ратниками третьего десятка, придавала внешности плотницкого старшины нелепо комичный вид. Не давая продлиться паузе, Мишка наполнил медом три чарки, плеснул немного в четвёртую для себя и радушным жестом предложил а р т е л ь щ и к а м угощаться. Помощник Сучка тот самый, что пытался его защитить.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 Дождался пока выпьют артельщики, и предложил: "Закусите, чем Бог послал. Кому по второй выпить хочется, не стесняйтесь, наливайте. А мне больше не стоит. Непривычен по молодости." Артельщики потянулись за закуской, а Мишка отошел к столу и перенялся рассматривать макет. Уже несколько дней он ковырялся в памяти, вспоминая все, что видел, читал или еще откуда-нибудь знал о крепостях, рыцарских замках и прочих подобных сооружениях. Даже на его неискушенный взгляд в представленный проект можно было внести сразу несколько существенных улучшений. Все-таки д в е век не был п е р и о д о м р а с ц в е т о крепостного строительства. Однако начинать с недостатков не стоило. Когда артельщики наскоро закусив, по второй наливать не стал никто, подтянулись к столу, он ткнул пальцем в деревянную чурочку, обозначавшую какое-то небольшое строение внутри крепости и спросил: «Это что? Кузница?» начал давать пояснения плотник, предлагавший м и ш к е сказать то, с т без своей кузницы в крепости нельзя. Мужик говорил совершенно очевидные вещи, но прерывать его Мишка не стал. Дослушав до конца, задал еще несколько вопросов, на которые получил столь же пространные ответы. Артель свое дело знала, все было толково, логично, но объяснения артельщик давал длиннейшие и занудливые. Что-то цепляло внимание, беспокоя, как камешек сапогену Мишка никак не мог сообразить, что именно. Перешли непосредственно к оборонительным сооружениям. Тут тоже было все понятно: рвы, земляные валы, на них стены из срубов, заполненных землей, поверх срубов галерея для защитников, накрытая навесом. Теперь пояснений начал давать второй помощник Сучка еще более подробно и з а н у т н о чем его коллега. Давайте, давайте, ребята, объясняйте, п а ц а н у что дважды два четыре. Чем длиннее и з а н у д л и в е й тем лучше. Я-то потерплю, а вот вы от своей затеи сами же и пострадаете. Скучно же всю эту н у д я г у слушать, а корчага с медом рядом стоит. Так бы, может, и ничего, а когда скучно, тот -то, осучок все в сторону выпивки косится и специалист по внутрикрепосной т инфраструктуре тоже. Сучка отвлекал мед, а Мишку досадно н то, что забыл сразу же поинтересоваться именами помощников старшины. В строительстве учебной усадьбы они не участвовали, бродили по лесу в поисках мест обильного произрастания строительного материала и занимались другими подготовительными делами для строительства к р е п о с т ц ы Задав еще несколько вопросов и выслушав длиннющие ответы, Мишка решил, что пришло время для смены стиля общения. и в ы с к а з ы в а н и е замечаний. Не поднимая глаз на Сучка, он не громко сказал, имитируя легкую досаду: "Да не томи, е с ты, в ы п е й если хочется, не свалишься же с пары чарок". Надежда на то, что Сучок назовет кого-нибудь по имени, приказывая налить меду, не оправдалась. Артельный старшина просто толкнул л о к т е м того из помощников, который стоял ближе к сундуку с посудой. Тот п о з в е н е л чарками и вопросительно произнес: "Старшина".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 и продолжил, не дав Сучку ответить. А мне четырнадцать. Привычки к хмельному нет, и голова мне нужна ясной. Не в игрушки играем. Сучок уже неоднократно высказывавший по поводу игрушек совершенно противоположное мнение, на этот раз смолчал. Мишка, дождавшись, пока а р т е л ь щ и к и выпьют и закусят, аляфоршет возле сундука, высказал свое мнение. Ну что ж, все придумано правильно и хорошо.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 Ухмылка сучка стала еще более кривой. Он даже прищурил один глаз, словно прицеливался в м и ш к у Не строят, согласился мишка. Но будут строить. А первыми начнем мы. Нужно это для того, чтобы удобно было стрелять сбоку по тем, кто будет лезть на стену. Поставим в башнях большие самострелы на станках и будем стрелять с р е з н я м и Срезин — наконечник стрелы с широким режущим лезвием, обращенным вперед, чтобы рубить и ломать лестницы. с а м о с т р е л на станке? недоуменно спросил Сучок о б е р н у л с я к специалисту по оборонительным сооружениям. Баллиста называется, авторитетно пояснил тот. Князь Олег Святославич такие в н о в в городе Северском поставил. Он же в ссылке в ц а р ь г р а д е был, там у греков и высмотрел. Нет, не баллиста, возразил Мишка. Она только издали на самоострел похожа, но стреляет не за счет силы согнутого дерева, а за счет силы скрученных жил или волос. Баллиста, конечно, оружие мощное. На 4-5 сотен шагов кидает камень весом в греческий талант. По нашему это будет полтора пуда и пять больших гривенок. Правда, большая она, тяжелая, о б с л у г и надо чуть ли не десяток человек и заряжается долго. Баллисты для осады городов хороши, а нам ни к чему. Да и не поместится все это хозяйство в башню. Сучок зло зыркнул на специалиста по оборонительным сооружениям. Тот с м у щ е н н о к а ш л я н у л прикрыв рот рукой. Второй помощник плотницкого старшины, прихвативший с сундука что-то из закуски, наверное, чтобы не скучно было стоять, слушая пространные объяснения, не донёс кусок дарта до и уставился на мишку с н е с к р ы в а е м ы м удивлением. Правда, было непонятно, что его удивляет: нестандартность архитектурного решения, познание в области военной техники или л и х о й пересчёт греческого таланта в пуды.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 Как тебя величать? Гвоздем его величать? Гвоздем в стрял Сучок. Миланхуля его как-то незаметно испарилась, и плотницкий старшина снова обрел обычную непоседливость и задиристость. А, а его шкряпкой не дал Сучок открыть мишки рот. А меня Сучком, а тебя? Сучок опять запнулся. Христианское имя Мишки он знал, знал также, что курсанты зовут его старшиной, но все это было не то, что нужно. В Ратнинской сотне в течение сотни лет п р о т и в о с т о я щ е й язычникам сложилась традиция подчеркнуто называть друг друга христианскими именами. Исключения у мужчин были редкими: Гурей, Пентюх. Если уж человеку прилипала кличка, то упоминалась она вместе с именем: Лука Говорун, Леха Ребой, Фадей Чума. Женщин, взятых замуж из р и г о в и ч е с к и х родов, хоть и крестили, довольно часто звали прежними языческими именами, но это, как правило, было решением их мужей. Иное дело было в других местах. Князья имели как минимум два имени: христианское и традиционное славянское, именовавшееся княжеским. Остальные же, наряду с именем, полученным при крещении, и у кого было родовым именем, почти обязательно имели кличку, порой. весьма неблагозвучную. Именно эта кличка употреблялась в разговорной, а зачастую и в письменной речи. Мишкиные клички Сучок не знал, потому и запнулся. А я Михаил. Мишка снова вежливо склонил голову. Сын Фрола из рода бояр Лисовинов. Еще бывает кличут бешеным лисом или просто бешеным. А вы мастера, как во Христе н а р е ч е н ы Варсанов Феем крещен. г в о з д ь изобразил полупоклон. н а зови как все, гвоздем. В святом крещении н а р е ч е н Нилом. Шкрябка поклонился чуть глубже коллеге. На употребление клички он, в отличие от гвоздя, настаивать не стал. Мишка перевел вопросительный взгляд на Сучка. Сучок я, Сучок, отозвался скандальным тоном плотницкий старшина. А ты, л и с л и с лучше не скажешь. Мишка сделал вид, что полностью удовлетворен ответом, хотя до удовлетворения было далеко. Сучок все-таки отыграл у него парочков, не позволив Мишке самому выбирать, как обращаться к плотницкому старшине и, что было более чувствительно, сам как бы н а р е к а я кличкой старшину младшей стражи. Теперь в этом не было ни малейшего сомнения, иначе как лисам Мишку в плотницкой артели звать не будут. Не самый худший вариант, сэр Фокс.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 Так и будет называть сучка. Наконец-то познакомились. Лучше поздно, чем никогда. Хватит кланяться, дело говори. Повысил голос почти до крика сучок. Для чего баш н и так часто оставить? Ага, почувствовал, что я этот раунд в н и ч ь ю с в е л Ты мне кличку дал, а я тебе. Их тоже с нас, м о л о ж е Причин для этого имеется две. Принялся объяснять Мишка. Первое в том, что если одну из башен захватят, с соседних можно будет ее болтами засыпать и под прикрытием стрелков отбить. Самострелы у моих ребят с 50 шагов и кольчугу и кожаный доспех и стёганый пробивают надежно, отсюда и расстояние. Вторая причина в том, чтобы осаждающим н е у д о б с т в о создать. Ров обычно засыпает в каком-то одном месте, ну бывает в двух. Значит, врагам придется столпиться на не широком участке, потому что обегать башню, да еще с тяжеленными лестницами на горбу, дурных нет. Тогда и защитникам можно в этих местах погуще собраться, легче отбить приступ. Сучок вопросительно глянул на гвоздя, тот задумчиво п о с к р ы б в бороде, зачем-то потрогал одну из башен на макете и, наконец, вынес вердикт. Вроде бы все верно, но работы прибавится. Вот, скажем, полсотни шагов.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 В пивень почти под прямым углом впадал ручей, прорывший на своем пути небольшой овраг. Вторую стену крепости можно было бы вытянуть вдоль этого оврага. Тридцать шесть, закончил п о д с ч е т и Гвоздь. Тридцать шесть башен выходит. Изрядно. Бред какой-то. Почти полкилометра в длину и метров сто пятьдесят в ширину. Ничего себе, крепостца. По площади побольше р а т н о г о получится. Погодите-ка, мастера! Мишка выставил руку в протестующем жесте. Вам малую крепостцу заказывали, а вы что удумали? Да сюда в с е р а т н о е поместится. Шьем на вырост, то нам модного портного отозвался сучок. Мишки так и показалось, что он сейчас добавит. Где талию будем делать? Ты, Лис, когда-нибудь великие р а т и в о д и т ь станешь? Где-то ж е их надо будет размещать, ехидно добавил плотницкий старшина и хитро подмигнул гвоздю. Тот заняты й какими-то мыслями шутки начальника не принял и вполне серьезным тоном объяснил Мишки: на острове свободного места оставлять нельзя, чтобы ворогам простора не было. На каком острове? Он не знает, сучок довольно хихикнул. Ты как место для крепости выбирал, л и с Никак не выбирал. Мишка понимал, что из него делает дурака, но ничего с этим поделать не мог. И никто не выбирал. в о е в о д а к о р н е е в и ч приказал, и все. Дурак твой, в о е в о д а и все вы тут. Мишкин кинжал чиркнул сучка по бороде, немного не достав до горла. Плотницкий старшина отшатнулся, злобно о с к а л и л с я и медленно завел правую руку за спину. Но в дверь уже лезли, хищно поводя взведенными самострелами услыхавшие Мишкин свист курсанты. Гвозди нил, шарахнулись к стенам, а Сучок замер, повернувшись лицом к двери. Теперь стало видно, что его правая рука, заведенная за спину, уже легла на обух топорика, засунутого за пояс. Что, лысый, все тебе не и м е т с я громко спросил Демьян и разрядил самострел прямо под ноги Сучку. Видимо, болт ударил настолько близко к ногам, что Сучок невольно отпрыгнул. Снова щелкнул само стрел, заставив плотницкого с т а р ш и н у подпрыгнуть еще раз. Из толпы курсантов раздался довольный голос: "Во, п о п л е ш и л ы с ы й Сговорились что ли поганцы? Но все в елку, в самый раз! Под гогот курсантов Сучок прыгнул еще дважды, налетел задом на стол с макетом крепости и тут же, получив от мишки деревянной чуркой по затылку, затравленно обернулся. В глаза воеводе Корнею свои слова повторить сможешь, глядя на Сучка в упор, спросил Мишка, или засыш, старшина? Губы Сучка дрогнули, но он ничего не сказал, лишь слегка повел правым плечом, все еще держа руку заведенной за спину. Только дернис, ь дурень, лысый, донёсся от двери голос Демьяна. Про чру, ь к у с т о п о р а Сучок несколько секунд постоял неподвижно, потом расслабился и выпростал руку из-за спины.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 Поломать кости можно было и такими, но сучку, наверное, было еще о б и д н е е Стреляли как в мелкую дичь. Лысый дурень не понял, добавил кто-то из курсантов. В ответ раздалось х и х и к а н ь е Смирно, рявкнул Мишка. Слушай приказ. Курсанты замерли. г о р н и ц е повисла тишина. Слышно было только, как опять шумно сглотнул сучок. Лысова дурня в п р е д ь Поминать запрещаю.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 Ты старшина и этот? Как же так? Я господин старшина. С нажимом на с л о в о господин ответил Мишка. Понятно? Так точно господин старшина. Кру, гом, на выход, ступай! Скомандовал старшина младшей стражи и, спохватившись, добавил: Кто-нибудь б о л т ы подберите. Пока курсанты выходили, Мишка старался разобраться в выражении лица Сучка. Кажется, в нем не было ни злости, ни ненависти, одно только тоскливое недоумение. Он словно спрашивал: Господи, куда я попал и как мне теперь тут жить? Точки над и надо было расставлять немедленно, пока у Сучка было подходящее состояние и если получится раз и навсегда. Слушай, старшина, обратился м и ш к а к плотницкому старшине, ты сюда не моей волей попал и не волей воеводы Корнея. Ты приехал и уехал, а мне из ребятишек воинов воспитывать надо. Христом Богом тебя прошу, не доводи до греха. Мишка, как бы ни в значай, положил руку на рукоятки ь н ж а л а Не порти мне ребят. Чего? Сучок ожидал чего угодно, только не того, что услышал. Того. Ты думаешь, что я л ы с о а о дурня ради тебя запретил? Ради них. Мишка указал подбородком на дверь, за которой скрылись ученики воинской школы. Ребята должны старших уважать. А как тебя уважать, если у тебя язык и руки ноги отдельно от головы живут? Или тебе гонор дороже жизни? Тогда скажи, я тебя не больно зарежу. Только это предательством будет. Из тебя на том свете как Сиуда и с к а р и о т а спросится. Чего? Еще раз повторил Сучок, глядя на Мишку как на сумасшедшего. Ничего. Ты о них подумал? Мишка указал на гвоздя все еще стоявшего возле стены. Они в закупы под твоим началом угодили, под твоей рукой и освободиться должны. Но у нас в воинском поселении ты со своим характером дурным долго не выживешь. На прошлой неделе тебе повезло, Бурей добрейший души человек, тебя от смерти спас. В другой раз так не выйдет. Получится, что бросишь ты своих людей, оставишь в трудное для них время. Не дорога тебе жизнь, черт с тобой. Но ребят мне не порти. Сучок растерянно оглянулся на своих помощников. Гвоздь едва заметно пожал плечами, Анил посмотрел на своего начальника так, словно видел его впервые в жизни. Плотницкий старшина к а ш л я н у л в кулак, оправил на себе рубаху, машинально завел руку за спину и, не нащупав на привычном месте топора, снова бестолково заилозил руками по телу. Понять его было можно. Дважды на протяжении одного дня его унизили какие-то... непонятные пацаны, обвешанные воинским железом. Четырнадцатилетний мальчишка выговаривает ему, как седовласый старец, не с м ы ш л ё н у ш у и ведь не возразишь. Смерть, оказывается, стережет ч у т ь л и и не за каждым углом, а еще долг купцуники ф о р о возвращать, и с е м ь и артельщиков н е и з в е с т н о где и как. Все перевернулось с ног на голову. Мир, пусть и неласковый, но знакомый и понятный, вдруг стал непостижимым и смертельно опасным.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 а может быть ты по разумнее раньше был возможно став закупом ты никак не можешь выработать нужную линию поведения и от неумения приспособиться к новым обстоятельствам идешь в разнос это вообще-то легко лечится но поймешь ли ты меня захочешь ли слушать будь оно все прок л я т о 14 лет сучок на меня и без того как на чудо юда смотрит может к ненее его сводить непредсказуемо он же христианин Ну не к отцу же Михаилу. Тот будет сучку дудеть про кротость и смирение гордыни, пока в у х о не получит. Сучка останется. Выпейка, старшина. Мишка кивнул в сторону сундука с посудой. Там еще должно остаться. Сучок глянул на Корчагу с мёдом, будто узрел посреди океана спасательный круг, шагнул к сундуку и не пользуясь чаркой, выхлебал остатки хмельного прямо из Корчаги, пачкая пролившимся мёдом городу и рубаху. Утерся рукавом, опустился на лавку, положив на колени сцепленные пальцами руки, опустил голову и тяжело вздохнул. Столько было в этом вздохе безысходности. Куда девался забияка и г о р л о п а н не раздумывая, кидающийся с одним за сапожником на трех здоровенных мужиков? Вот что, старшина, не громко заговорил Мишка. Можешь, конечно, меня не слушать, но совет я тебе все-таки дам.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 Ни что постороннее тебя не затронет, все будет мелким и не стоящим внимания. Сучок сидел не шевелясь, гвозди нил, не издавали ни звука, но Мишка их и не видел, сосредоточив все внимание на плотницком с т а ш и н е Если одна цель, одно дело станет для тебя смыслом жизни, то не страшно ничего: голод, холод, боль, душевные муки, все это будет проходить мимо, не задевая тебя, не захочется ни скандалить, ни драться. Тебе даже будет казаться странным, что кто-то тратит на такие пустяки время и силы. Цель – в ы з в о л е н и е своих людей, достойно честного мужа, достойно того, чтобы забыть ради нее обо всем другом. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Если не веришь, то хотя бы попробуй. Убедишься сам. Станет легче жить, станет понятно, как жить. Еще раз повторю: наплюй на все, на все, кроме одного, и тогда, рано или поздно, своего добьешься. Сучок так и не пошевелился, но уже одно то, что он слушал, что не прерывал или не показал, что все сказанное представляется ему чепухой, обнадеживало. Может, ничего и не выйдет, но хотя бы нарываться на неприятности перестанет. Уже хорошо. А там глядишь что-нибудь и п е р е м е н и т с я к лучшему. Если же убьют или серьезно покалечат, то ничего уже не п е р е м е н и т с я никогда. Мишка повернулся к гвоздю и, стараясь не выглядеть праздно любопытствующим, спросил: "Как вас угораздило-то всей артелью в закупы?" Гвоздь в ответ лишь безнадежно махнул рукой. Мишка настаивать не стал и заговорил деловым тоном: "Ладно, давай объясняй, откуда взялся остров и почему выбранное место плохим оказалось. Там под землей водяная жила проходит, нельзя на дне й строиться, да магнить будут, люди болеть." Точно знаешь? Точно. Мы со шкряпкой несколько раз с лазой проходили. Да и так понятно: ни птичьих гнезд, ни звериных нор мышким самой малой не увидишь. Зверь плохие места чует, в с т о р о н к е держится. Принцип работы л о з о х о д ц е в Мишка понимал смутно, но в результативности верил. Однажды сам убедился на практике. Про существование геопатогенных зон знал. Как знал и то, что предки место для проживания выбирать умели. Это тебе не Петр первый, засадивший столицу в болото по соседству с тектоническим разломом. Но не не это. Неужели не знала? Никогда не поверю. Почему же не предупредила? Опять волховские штучки. Церковь сгниет, люди переболеют, и тут мудрая волхва. Блин, неужели даже ребят не жалеет ради укрепления веры в себя великую и ужасную?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 Когда-то давно пивень его с юга о б т е к а л а а сейчас течет с севера. Но старица осталась. В половодье, конечно, старицу заливает. Да и ключ в ней с о д н а бьет. Так что вода в восточной части старицы есть всегда. Получается, как бы остров. Вот на нем-то крепость поставить в самый раз будет. Концы старицы плотинами перегородить. Вот тебе и ров с водой. Ключ его быстро наполнит.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 Гвоздь принялся очертить пальцем на песке контуры крепости, а Мишка задумался над услышанным. Полтора-два человеческих роста глубиной, никак не меньше трех метров. И дно старицы находится выше уровня воды в пивене, за исключением периода половодья, разумеется. Если поставить плотины, а лишнюю воду спускать через них по ж е л о б а м то напора хватит, чтобы крутить водяные колеса. Слушай, Гвоздь. А вы водяные колеса делать умеете? Он умеет. Гвоздь кивнул на все еще сидящего неподвижно сучка. А зачем колеса? Как зачем? Мишка заговорил так, будто гвоздь не понимает очевидных вещей. Есть перепад воды в два человеческих роста. Есть родник, который все время добавляет воды. Есть чем крутить водяные колеса, целых четыре. Да зачем четыре-то? Удивился гвоздь. Мельницу хочешь поставить? Так одного хватит? Почему только мельницу? А молот кузнечный поднимать, а пилы на лесопилке вверх не сдёргать? Вам что, доски для строительства не нужны, брусья, прочие пилёные вещи? Какая такая лесопилка? – заинтересовался Нил. Причём тут водяные колёса? Да всё просто. Мишка разровнял песок, стерев чертеж гвоздя и начал чертить на нём свой. Смотрите, вот так от водяного колеса крутится другое колесо на верху.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 А где такие пилы взять? Гнутся они не будут? У Мудилы. От древнеславянского м у д и т и медлить. У Мудилы надо спросить. Прервал на п а р н и к а г в о з д ь и пояснил для Мишки: Мудила кузнец наш, хороший мастер, только думает долго. Мы тут в лесу кузницу брошенную нашли, так он уже два дня раздумывает, то ли там работать, то ли сюда все перетащить. Странно как-то. Инструмент, железо в крицах, уголь, руда. Все лежит нетронутое, а людей нет, словно вымерли. Вымерли, подтвердил Мишка. У нас моровая поветрие было, вся веси вымерла. Тех, у кого вы на постое живете, мы только весной сюда привели. А кузница в лесу, наверное, не зря стоит. Скорее всего, там где-то рядом болотная руда есть. Кстати, о постое. Пора бы вам своим жильем обзаводиться. Хватит по чужим избам тесниться, да и на работу ходить далеко будет. Значит, согласен на острове крепость ставить. Согласен. Мишка утвердительно кивнул. Только не совсем так, как вы задумали. Ну, как Гвоздь, рисуй снова. Гвоздь быстро изобразил на песке контур стен крепости, повторяющий контур берегов острова. Получился неровный эллипс. Не так. Стены надо спрямить. Мишка несколькими линиями обозначил ровные линии стен, превратив эллипс в неправильный многоугольник. Если стены прямые, вдоль них стрелять удобнее. Я же уже объяснял. Тогда на берегу под стенами много свободного места останется. Возразил гвоздь. Ворогам просторно будет. Ничего, берег подкопаем. о т м е л возражение Мишка. А чтобы не оплывал, укрепим сваями. Не это мастера главное. Не нужна нам сейчас такая большая крепость. Да и народу у меня столько нет. В таком разе, предложил Гвоздь, можно сначала детиниц в середине острова поставить, а потом, как народу наберется уже, и стены вдоль берега возводить. Нет, поступим по-другому. Мишка двумя вертикальными линиями разделил чертеж крепости на три части. Что такое р а в е л и н знаете? р а в е л и н Да. Мишка указал на отсеченную его линией часть чертежа крепости, величиной примерно с четверть. Это как бы кусок крепости, стоящий отдельно. Ну, вроде бы как детинец, но поставленный снаружи перед воротами. Чтобы пробиться к воротам, надо сначала пройти через него, а если пройдешь, перед тобой опять ров и опять стена. А силы-то и время уже потрачены. Хитро. Гвоздь понимающий кивнул головой. Да, так нигде не строят. Вот с восточного ровели на с т р о й т ь и начнем. В нем пока все мое войско поместится, еще м е с т о останется, а остальное потом будем достраивать. Пока же начинайте строить ж и л ь я для воинской школы и выделите сколько-то человек для того, чтобы построить жилье для себя. Хватит вам на постой под чужим д о м а м тесниться. Пока ставьте одно жилье для всей артели, а как Равелин закончите, примите за настоящее жилье, чтобы семьи сюда привезти можно было. При последних словах Сучок поднял голову, Анил задумчиво прокомментировал: "Значит, мы сюда надолго попали". "Надолго", согласился Мишка, "а потому надо обживаться как следует". Так, н и л упершись ладонями в край стола, навис над чертежом: "А что внутри этого р а в е л и н а кроме жилья, ставить будем?"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 Артель, оказывается, была способна сдавать любой объект под ключ. Мишка все время ждал, что Сучок присоединится к обсуждению. у н и л а и Гвоздя после известия о возможном приезде семьи настроение явно переменилось, но Плотницкий старшина продолжал сидеть молча. За окошком стемнело. Мишка зажег свечи в резных лакированных подсвечниках. н е л ы г в о з д ь тут же, как и рассчитывал Мишка, заинтересовались, покрутили подсвечники в руках, похвалили работу. Мишка рассказал о токарных станках, разговор снова ушел в сторону, потом опять вернулся к теме строительства. Дударик сыграл отбой, снаружи наступила тишина, а обсуждение проекта все продолжалось. Наконец, чувствуя, что и сам, и мастера устали, Мишка предложил продолжить в следующий раз, и артельщики, позевывая, тронулись на выход.